Возгорание центров. 28 июня 48 Теперь о центрах. Очередное возгорание означает, что огненный процесс происходит повторно и последовательно. Одного центра за другим. Иногда двух или даже трех, смотря по группам. Но после того, как эти центры уже не раз воспламенялись и получили